Иерусалим, видимо, никогда не назывался действительно Иевусом. И при Иевусе он продолжал быть Салимом, Шалемом, Урсулимом, Иерушлаймом. Иевус было скорее обозначение принадлежности. В текстах могли писать Иевус, подразумевая под этим Иерусалим. Сейчас, например, можно написать «французская столица», и мы все поймем, что речь идет о Париже. Или, допустим, сказать «город на Неве», и мы поймем, что речь идет о Питере. Так, видимо, и три тысячи лет назад говорили, он родился в Иевусе, и все знали, что он уроженец Иерусалима. Дополнительную информацию об истории города в ханаанский период дает нам Ветхий Завет. Иерусалим, как и многие другие города на земле, рассматривался как собственность определенного божества, земным представителем которого был царь-жрец. Правители города из теократических династий носили имена хана включавшее слово «цедек» – справедливость. Так в книге «Бытие» рассказывается о встрече праотца Авраама с царем Иерусалима по имени Малки -цедек, Мелхиседек, буквально «царь справедливости», «жрец Бога Всевышнего», «мелых» на иврите «царь», «цедек» на иврите «правда» или «справедливость». Первой стеной города обнесли шестнадцатом, 16-м, возможно, 17-м веке до нашей эры. То есть за 800 лет до захвата города евреями. Лет за 500-600 до захвата города иевусеями, и лет за 500-400 до захвата города египтянами. Остатки этой стены, городской стены среднего бронзового века, археологи нашли при раскопках града Давида. Участок с иевусейской фортификацией на восточном склоне этого холма был обнаружен в 1960-х годах британским археологом Кэтлин Кэньон. К сожалению, раскоп был небольшим по площади, поэтому до сегодняшнего дня археологи таки не пришли к выводу, что ж они нашли угол башни городских ворот или какое-то другое укрепление в городской стене. Обычно этот участок на реконструкциях изображается как внушительные городские ворота однако построены они главным образом на догадках. В 1980-х годах этот участок просто считался частью стены. В начале же бронзового века стены города еще не были возведены, но люди уже жили в каменных домах и пользовались полированной посудой, которую раскрашивали красной краской. От раннего бронзового века А мы сейчас говорим о времени, отстоящем от нас на 5000 лет. В Иерусалиме сохранились несколько могил, в которых тоже нашли кухонную и столовую посуду с типичной красной краской. Первая городская стена была сложена из относительно мелких камней, но была толстой. Обычно вес камней был около 5-7 килограмм, редко 10-12. Так как цемента в нашем сегодняшнем понимании тогда еще не было, камни эти скреплялись асфальтом и и битумом Мертвого моря. Стена получалась довольно прочно. Против передовых армий того времени эта преграда не устояла бы, но от набегов всяких полуармий, полубанд соседних кочевних племен она спасала хорошо. Но вот страну пришли египтяне, и никакая стена не спасла город от потери независимости. С египтянами пришла цивилизация и письменность История Иерусалима прослеживается с ранне-бронзового века. Первое упоминание о нем относится к 20-19 веках до новой эры. Тогда под именем Рушалимум он появляется именно в египетских заклятиях враждебных городов, высеченных на культовых статуэтках. Фактически, начиная примерно с середины 16 века до нашей эры, История Иерусалима в значительной степени была связана с египетской активностью в Азии и с ответными действиями враждебных Египту северных соседей, Хуридского царства Метаннии и пришедшей ему на смену Хетской империи. Выше уже было сказано, что через прибрежную равнину Ханаана проходил так называемый Виамарис, международный путь, соединяющий Египет с Сирией, Эта узкая полоска земли между Средиземным морем и пустынями на востоке была чрезвычайно важна как Египту, так и его противникам на севере. Египтяне контролировали эти эту территорию из нескольких административных центров. Наиболее важными из них были Газа, где находился главный правитель, Яфо и Бей-Чиан. Там египтяне завели собственную систему управления и поставили небольшие гарнизоны солдат для поддержания египетского контроля над страной. Наиболее значительными ханаанейскими городами того времени были Лахиш, гад Хацор, Мегидо, Ако, Ашкелон, Аждот и Иерусалим. Первые достоверные письменные сведения о существовании Иерусалима относятся к XIV веку до нашей эры Они связаны с со всемирно известным Эль-Амарнанским архивом, перепиской египетского фараона Аминхатепа IV Эхнатона со своими сановниками. Ее обнаружили в Египте в 1887 восемьдесят88 годах, в местечке Тель-Эль-Амарна, скрывавшем под собой остатки города Ахеттатонна, египетской столицы того времени. Шесть писем из этого архива принадлежали правителю Иерусалима Абди Хеббу. Среди этих писем было обнаружено послание, относящееся к XIV веку до нашей эры в котором этот правитель Иерусалима извещает фараона Эхнатона об опасности, нависшим над городом из-за вторжения в Ханаан племени Хабирру. Речь идет, по-видимому, о евреях. Иерусалим в этом тексте фигурирует под названием «Ухан». Урусалим или Иерусалим. Из писем выясняется, что Иерусалим, находившийся под египетской властью, переживал не лучшие времена. Абдихеба или Абдихебпа слезно просил фараона Эхнатона прислать войска. Эти неоднократно опубликованные письма, этот классический первоисточник имел следующие пассажи. «К господину моему царю речение, так сказал Абдихепраб твой, семь раз преподаю я к ногам твоим, господин. Посмотри на то, что Малькиилу царь Гезерра, и Шварда царь Киилла сделали против страны господина, то есть Иерусалима верного фараону. Они наняли солдат из Гезерра Гатт. Киилла и захватили землю города Рубутту. Земли царя попали в руки Хабиру и, кроме того, город земли Иерусалимской по имени Бет-Ни-Ниб. Город царя стал простанищем людей Киилла. Да послушает царь раба своего Абдихеппа и пошлет лучников, которые смогут вернуть земли царя царю. Но если не прибудут лучники, попадет земля царя в руки Хабиру. Такова будет участь земли этой».